Но всё-таки у меня есть убеждение. Недавно защитники Бруно Гаупмана, который убил ребёнка Линберга, хотели снять мой зал для агитации в пользу Гаупмана. И вот этим людям я не дал своего зала. А все прочие, пожалуйста, приходите. Платите деньги и занимайте места. «Кто бы вы ни были, большевики, анархисты, реакционеры, баптисты, мне все равно!» Прорявков это, мужественный полковник уселся на свое место и стал допивать кофе. В Мэдисон-Сквер-Гарден, в этом зале для всех, по выражению полковника, мы увидели большой матч бокса между бывшим чемпионом мира итальянцем Корнера и... и немецким боксёром, не самым лучшим, но первоклассным. Арена Мэдисон-Сквер-Гарден представляет собой не круг, как обычные церковые арены, а продолговатый прямоугольник. Вокруг прямоугольника довольно крутыми откосами подымаются ряды стульев. Ещё до матча глазам зрителя представит внушительное зрелище. Он видит 25 тысяч стульев сразу.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 Тем не менее, зрители кричали и волновались, словно исход борьбы не был предрешен заранее. Американцы очень крикливые зрители. Иногда кажется даже, что они приходят на бокс или футбол не смотреть, а покричать. В продолжении всего матча стоял рев. Если зрителям что-нибудь не нравилось, или они считали, что один из боксеров неправильно дерется, трусит или мошенничает...